Глава 97. Закон Дейнесса. История Тераэта. В первый день слушания вся группа собралась вместе и, наконец, покинула курорт. Тераэту пришлось признать, что он буквально насладился выражением лиц всех присутствующих, когда вся компания просто материализовалась, казалось бы, просто телепортировавшись в нужное место. К сожалению, это была единственная причина, по которой он улыбался. После двух недель уговоров, угроз, подкупа, а в некоторых случаях и убийств, Хайриэль была вынуждена признать неприятную правду. У них не хватало голосов. — Ты ведь знаешь, что я могу влиять на людей? — спросила Валатея. — Разве ты не по этой причине вернула меня? Ноздри Хайриэль раздулись от гнева. — Я хотела быть уверенной. — В жизни нельзя быть ни в чем уверенной, моя дорогая. Хайриэль нахмурилась, но промолчала. Тароэт ничего не мог поделать, но все же почувствовал некоторое сочувствие. Она, должно быть, находилась под давлением, которое он с трудом мог себе представить. Если день сложится для нее удачно, если день сложится для нее удачно, к концу его Хайриэль все равно будет мертва. Если ей удастся отвоевать трон, наградой станет ее смерть в ритуале ночи. С этими радостными мыслями Троэта, вместе с Ксиван, Талей и Сенеры, отправили на смотровые площадки верхнего уровня. Неудивительно, что они были забиты до отказа. Исход этого заседания будет иметь серьезные последствия для всей нации, и все это знали. Они просто не знали, насколько это важно. Когда вошли короли и королева, все встали, но глаза Тароэта были прикованы лишь к одному человеку, который следовал за королевской четой — Джанель. На ней было открытое платье из льдисто-голубого шелка, и сама Джанель никогда бы его не надела, просто потому что оно было совершенно непрактично для боя, не говоря уже о том, какого цвета оно было. По долу сеивали белые кристаллы, сверкавшие при свете. В волосах девушки, с которыми явно что-то сделали, чтобы заставить сменить цвет с красных на синий. Блестела серебряная нить, а на шее сверкали драгоценные камни, наверняка бриллианты. Он почувствовал, как рядом с ним шевельнулась Ксиван и коснулся ее рукой. — Пока нет, у нас есть план, следуй плану. она стиснула зубы и снова села. — Она там. — Ее защищают лучшие лучники в мире, — Торетт указал на них взглядом. — И поверь мне, когда я скажу, что этот прекрасный меч, который ты носишь, не спасет тебя от стрел в Анне. А что случилось у королевы с... — Толея оборвала речь на полуслове и попыталась снова. — Что случилось у королевы? Она указала вниз, где королева Мияна глянула на королеву Хайриэль так, что если бы взгляды были оружием, то Хайриэль бы точно была мертва. И лишь затем с независимым взглядом села рядом с Келанисом. — начинается, — сказал Тераэт. Дейнос вышел на середину комнаты. Тераэт увидел Валатею и множество других основателей, которые ждали своего часа, но на самом деле его интересовала только Валатея. Она держала в руках небольшую стопку бумаг, на одной из которых в самом уголке был нарисован очень, очень маленький символ. Все довольно просто. Буквально Велотея просто должна была сделать именно то, чем она и занималась. Она будет находиться достаточно близко к Джанель, чтобы знак весь день находился на требуемом расстоянии, и этого времени будет более чем достаточно, чтобы маяк сработал. Стоящий рядом с Велотеей отец Тероэта внезапно резко втянул воздух. Его взгляд стал расфокусированным, и отстраненным». Он положил руку на плечо жены, отвел ее в сторону и что-то прошептал. Тараэт нахмурился. Док выглядел расстроенным, и к тому времени, как он договорил с женой, уже и Велотея расстроилась. Она покачала головой, словно что-то отрицая или опровергая. Дейнос заговорил. «Мы собрались здесь для того, чтобы обдумать пути нашего народа и правила нашей нации». Учитывая масштаб, сложность и последствия сегодняшнего решения, к нам присоединились все основатели. — Это неправда! — выкрикнул Док. Его голос легко разнесся по залу. Возможно, он бы сам не смог так крикнуть, но актовый зал был спроектирован так, чтобы акустически донести голоса в центре до всех зрительских мест и заглушить шум, царивший среди зрителей. Магия помогла закрепить эффект. Голос все гулял по комнате. В зале поднялся шум. Тараэт вскочил вместе с остальными. — Что он творит? — спросил Тараэт. — Это не входило в наши планы. — Тише! — потребовал Дейнас. Он повернулся к доку. — Терендел, тебе не давали разрешения говорить. Док пожал плечами. — Все равно это неправда. Здесь не все основатели. Можно мне выйти в центр? Дейнас бросил на мужчину хмурый взгляд, но все же кивнул. Док перепрыгнул через низкий барьер и вышел на середину комнаты. В руках у него вдруг оказался небольшой кошей которого еще минуту назад не было. Без всяких прелюдий и объяснений он вытряхнул содержимое кошелька на один из столов. Драгоценные камни покатились, подпрыгивая по резному дереву. Их было не меньше сотни, а, возможно, даже и больше, и все они сверкали синими или фиолетовыми вспышками. И каждый из них был бриллиантом «Слеза звезды». Тараэту потребовалось мгновение, чтобы понять, что он видит. Все те слезы звезд, что только что высыпались на стол, стоили столько, что это не поддавалось никакому пониманию. Самое точное определение было бы «они бесценны». Но учитывая, что сейчас сказал док, как будто эти слезы звезд имели какое-то отношение к отсутствующим основателям, Тараэт почувствовал, как внутри у него все сжалось. Он вырос на рассказах о своем отце и его многочисленных преступлениях, худшим из которых, безусловно, была передававшаяся шепотом страшная история о том, что Теренделл, узурпировав трон у своего брата, убил весь двор Ване из Кирписа. Примечание. Пожалуйста, обратите внимание, что именно Керенделл узурпировал трон Теренделла, а не наоборот, и это произошло через некоторое время после инцидента со Звездным двором, Однако похоже, что Теренделл убил весь свой двор. Вместо того, чтобы позволить этим душам уйти, он жестоко спрятал их в цале. Тараед всегда считал, что эта история слишком поразительна для того, чтобы быть правдой. — Звездный двор, — сказал док, — камни цали, содержащие души 150 основателей. Делайте с ними что хотите, но, полагаю, вы захотите отнести их в колодец спирали, прежде чем мы начнем слушать споры. Он вышел из зала. «Кажется, у нас осложнение», — сказал Тераэт. Ксивана направилась к дверям задолго до того, как все остальные поняли, что в этот день больше ничего интересного не произойдет, и им, вероятно, следует разойтись по домам. И Тераэт почти подумал, что она хочет выйти первой, но потом понял, что выражение ее лица изменилось. Дело было совсем не в этом. Она собиралась выполнить план «Б». проклятие — выругался Тараэт и, вскочив со скамейки, бросился ей вдогонку. Для того, чтобы добраться до двери раньше нее, Тараэту пришлось перепрыгнуть через пару рядов. Ксиван замерла, убийственно глядя на него. — У нас есть план, — напомнил он. — План провалился, — выплюнула Ксиван. — Твой отец буквально разломал весь наш план на мелкие крошечные кусочки и раскидал их по всему залу. — Мы подождем всего день, — попросил Тараэт. Он увидел, как на ее лице промелькнуло замешательство, и вскинул руку. «Ты хоть понимаешь, что там произошло?» Сенера и Таллея догнали их. «Не могу сказать лишь то, что все думают, что Теренделл облажался», — сказал Сенера. «Он печально известен тем, что убил весь свой королевский двор и поймал их души в ловушку. Откровенно говоря, я не понимаю, почему он считает их восстановление хорошей идеей. Они ведь не проголосуют за него!» Тераэт выпрямился. «Давайте спросим его сами. Я достаточно хорошо знаю своего отца, чтобы понять, что он не сделал бы ничего подобного, чтобы ухудшить наше положение. У него наверняка есть свой план». «Пропусти меня!» — прорычала Ксиван. «Она уйдет в любое мгновение!» «Ксиван, подожди, пока они снова придут!» — сказал Трэд. «Будет еще шанс. Думаешь, я не хочу вернуть женщину, которую люблю?» Ксиван остановилась и в замешательстве уставилась на него. «Но я думала, Кирин...» «Неважно. Женщину, которую мы с Кирином любим, оба!» Она глянула на дверь с таким видом, будто по ее обратную сторону находились все ее надежды и желания, а потом словно сдулась. «Ладно...» Тарает окинул ее взглядом, решил, что она, кажется, действительно с ним согласилась, и распахнул дверь, чтобы они могли выйти. На пороге стояла Джанель. «Нет!» Сулес, а позади нее были две дюжины лучников. — Я уже думала, вы не выйдете. Траэт почувствовал, как на него одновременно накатили паника и возбуждение. Она была здесь. Сулес сама пришла к ним. Он едва не взглянул на Сенеру, но быстро отвел взгляд. Он мог только надеяться, что она думает о том же, о чем и он, потому что у него не было возможности сообщить ей об этом, не выдав их планов. Глаза Ксивана расширились, и она потянулась за мечом. Таллия последовала ее примеру, а Синера огляделась, словно проверяя, нет ли вокруг свидетелей. — Прекратите! — приказал Тарает. — Живо! Сулис, усмехаясь, наблюдала за реакцией Ксиван. — Думаю, мы могли бы немного поговорить, Ксиван. — Я могу с тобой разговаривать лишь на языке этого клинка, — сквозь зубы прошипела немертвая женщина. Сулис, казалось, не приняла это на свой счет. — О, это ведь неправда! — Она опустила руку в вырисплате и вытащила оттуда небольшой бриллиант. — Или ты это потеряешь? — Ксиван, — предупредила Сенера, — возвращаемся назад. Прямо сейчас. Примечание. Разумная реакция. Солдаты не могли последовать за ними. Она прижимала к груди альбом для рисования, как будто он мог послужить ей щитом. Позади них несколько ванэ решили воспользоваться этим выходом. Увидели солдаты решили, что, возможно, есть путь и покороче. Синера позволила двери закрыться за ее спиной, и та захлопнулась со зловещим грохотом. — Эти слезы звезд внезапно перестали быть такой уж редкостью, — сказал Тарает. — Неужели ты думаешь, что Ксиван можно ею подкупить? Женщина, которая совершенно точно не была Джанель, одарила его дикой ухмылкой. — О нет, точно так же, как души, которые твой отец только что вывалил на стол, — это Цали. оказывается дорогой муж Ксиван Ажан Каин — старая душа. Я знаю, ты задумался, как я могла забрать его с собой. Поверь мне, это было достаточно легко для того, кто так же хорош в магии, как и я. Таллия раскинула руки, не давая Ксиван рвануться вперед. — С его помощью ты могла бы вернуть своего мужа, — ласково пояснила Сулис. — Он был бы не более живой, чем ты, но, полагаю, в этом была бы какая-то симметрия. И все это... за вполне разумную цену. Нужно лишь, чтобы ты и твои друзья ушли как можно дальше отсюда и никогда больше меня не беспокоили. сулис помолчала и добавила. О, прошу прощения, думаю, что Ксиван можно подкупить. В коридоре стоял постоянный шум. Тараэт слышал скрип тетивой лучников, ропот толпы Ване, покидающий здание парламента и обсуждающий то, что только что произошло. Сейчас наверняка очень многим молодым Ване рассказывали о том, что такое «Звездный двор» и как он появился. Но в коридоре никто не произнес ни слова. — Ты должна уйти, — сказала Талей Суллис, — пока еще можешь. сулис с отвращением посмотрела на воительницу. — Я тебя помню, ты никто! — она улыбнулась. — О, подожди, немного не так. Ты вроде щенка синера но на поводке тебя держат Ксиван. Думаешь, крошка-бунтарка может изменить мир к лучшему? Нет. Она здесь для того, чтобы смотреться лапочкой и вилять хвостом, когда ее гладят. Таллия вздернула подбородок. — Ты мне не нравишься? — сулис усмехнулась. — Я с этим как-нибудь справлюсь. — Она глянула мимо Таллия на Сенеру. — Ты готова вернуться ко мне, дочка? В конце концов, ты одна из моих. — Пошла ты! — отрезала Сенера. Сулес пожала плечами и повернулась к Ксиван. — Это последний шанс, иначе душа твоего мужа отправится в бездну, где и проведет вечность в муках. Лицо Ксиван окаменело. — Ты идиотка, если думаешь, что я соглашусь на все, что тебе нужно. — Ах, но это гораздо больше, чем нужно тебе, — промырла Колосулес. — Разве ты не хочешь вернуть своего мужа? Или теперь, когда ты нашла себе новый хвостик, тебе все равно?» Казалось, Ксиван понадобилось время, чтобы собраться с мыслями. «У тебя сейчас очень много вещей, которые тебе не принадлежат», — наконец сказала Ксиван. «И я не могу тебе простить ни одну из этих краж». «Это было бы очень легко», — согласила сулис «Но ты, как никто другой, должна знать, какой мерзкой я могу быть, когда меня провоцируют». Нет ничего выше моей ненависти. Она на миг спрятала руку за спину, а когда ее ладонь появилась вновь, на этот раз она держала стрелу Тераэта. Тераэт заставил себя не реагировать. — Интересно, кто подарил это моей дочери Джанель? Ожерелье закачалось на пальцы Сулес. — Это не в ее стиле, и мне кажется, что такие вещи имеют скорее духовную, чем материальную ценность. Она провела пальцем по одной из бусин. Кто-то использовал его как талисман. «Интересно, кто почувствует боль, если я воспользуюсь своей магией?» Она улыбнулась Тароэту своей дикой мерзкой улыбкой. Тароэт спокойно встретил ее взгляд. Он использовал наконечник как талисман, а это означало, что сулис прекрасно знала, кому он принадлежит. Их ауры совпадали. сулис совсем не нуждалась в том, что она делала сейчас. Помочь ей это никак не могло, У Сулес не было причин думать, что Тараэт важен для Ксиван. Так что она делала все это по одной причине — потому что могла. — Это не Гаэш, — сказал он. — Ты можешь использовать его, чтобы причинить мне боль, но не сможешь контролировать меня. — Но что, если я просто-напросто хочу причинить тебе боль? Сулес сжала стрелу в кулаке. Боль вонзилась ему прямо в сердце. тароэт резко вдохнул и стиснул зубы, но боль лишь усилилась. Он сжал кулаки и замер, чувствуя, как боль прокатывалась по всему телу, как волны, разбивающиеся о берег. — Это все, на что ты способна? — спросил он, выдавив напряженный смех. — Мне щекотно. Псулис зарычала и так крепко сжала стрелу, что из сжатого кулака потекла кровь. утро это на краю зрения вспыхнули фиолетовые и алые всполохи, а боль стала так сильна, что он начал терять чувствительность. когда нервные окончания решили просто перестать работать. Но внезапно все прекратилось, и он чуть не упал, но чудом удержался, лишь слегка пошатнувшись. На лице Сулис появилось странное выражение. Она огляделась по сторонам, словно ожидая, что кто-то появится с минуты на минуту. — Не говори, что я не была к тебе милосердна! — выплюнула она и, развернувшись, ушла. Стрелки прикрывали ее отход. Лишь после ее ухода все вспомнили, как надо дышать. Сенера хлопнула тараэто по плечу. — Идиот! Она могла тебя убить! — Я выигрывал время! — сквозь зубы процедил он. — Скажи мне, что ты перерисовала знак! Она закатила глаза и повернула дневник так, чтобы он мог видеть отметки на странице. И в этом не было необходимости. Пока мы ждали, когда все начнется, я сделала еще один. — Это не сработало! — всхлипнула Таллея. — Проклятие! Он не сработал! — Возможно, прошло мало времени, — сказала Ксиван. — Она пробыла здесь очень мало. от вмешался. — Ты, кстати, неплохо играла. — Играла? — Ксиван заломила бровь. — Он замер. Похоже, она не играла. — Неважно. — Знаешь, — хмыкнула проходящая мимо Сенера, — для того, кто утверждает, что просто выполняет приказы, ты их очень хорошо отдаешь. Он нахмурился. — Мы только начинаем ладить, Сенера. Нет причин быть такой противной. — — Давайте догоним остальных, я хочу поговорить с отцом. Остальные их не дожидались, а значит, для того, чтобы проскользнуть мимо патрулей, Тороэту и Сенере пришлось поработать вместе. И догнав остальных, они выяснили, что попали, мягко говоря, в самое сердце урагана. — Что это было? — прошипела Хейель. — Звездный двор реален, и он был у тебя все это время. Докзамер, увидев, что в комнату вошли Тороэт, Сиван, синера и Толея. Тороэту показалось, что отец собирался ответить иначе, но передумал, увидев их. Он также подозревал, что Док предпочел бы поговорить с Хайриэль наедине, но та явно не собиралась ждать, пока представится такая возможность. А еще Тороэт удивился, что отец не создал какую-нибудь приватную обстановку, используя разрубатели цепей. Впрочем, потом Тороэт понял, что даже если он и использовал камень, узнать это невозможно. — Я нашел тебе голоса, Хейриэль, — сказал Док. — Я думал, тебе нужно именно это. — Нашел мне голоса? Ее рот распахнулся от возмущения. — Сто пятьдесят человек, которых ты убил, не проголосуют за отмену закона дейноса Проголосуют. И раз уж мы оба согласились с этим планом, Хейриэль, не мешай мне его осуществлять. Док скрестил руки на груди, давая понять, что больше на эту тему говорить не о чем. Тараят нахмурился. У Дока не было причин держать свой план в секрете, не было причин прибегать к импровизации в последнюю минуту. Так почему же он это сделал? — Прошу прощения, — Тария подняла руку. — Если это камни цали, то почему они так похожи на слезы звезд? Володая повернулась к ней. — О, это потому, что это и есть слезы звезд. Любая слеза звезд или содержит сейчас, или содержала ранее душу одного из первых поселенцев этого мира. Первое поколение, которое родилось, где-то в другом месте. Мой камень цали выглядел бы очень похожим Таллея тихо охнула. Все еще расстроенная Хейриэль потерла глаза. — Ты уверен, что они проголосуют в наших интересах? — Я уверена в них больше, чем в ком-либо другом, — признался док. — Почему? — спросил Тарает. — Во всех историях о Звездном дворе говорится, что ты убил их всех. Почему ты думаешь, что они проголосуют за тебя? Док бросил на него раздраженный взгляд. — Они сделают то, о чем я попрошу. Это все, что тебе нужно знать. Тароэт покачал головой. — Из-за твоего глупого трюка мы упустили шанс спасти Джанель. — Мы имеем право. — Нет, — отрезал Док. — Ты ни на что не имеешь права. Мне очень жаль, Джанель, но я верю, что вы найдете другой способ. Это важнее, чем судьба одного человека. Он исчез. — Сукин сын, — пробормотала Аксиван. — похожим на моего мужа очень трудно надавить, когда он не хочет затевать спор. Я удивлена этим не меньше вас. Я поговорю с ним. Не дожидаясь ответа, Валатея вышла из комнаты. Тараэт повернулся к Хайриэль, но она просто вскинула руку, покачала головой и ушла. В комнате воцарилась тишина. — Проклятье! — — раздраженно рявкнул Тараэт. Сенера села на один из стульев и перевернула страницу в альбоме для рисования. — Не знаю, Тараэт. Я не совсем уверена, что он помешал нам вернуть Джанель. Он повернулся к ней. — а Она здесь, но я не в курсе. Он оглянулся по сторонам. — Странно, но я нигде ее здесь не вижу. Она топнула ногой. — Да, я понимаю, что ты расстроен во всех смыслах этого слова. Но ты ведь заметил выражение лица Сулис, когда она уходила? Тараэт замер. — Что ты имеешь в виду? — Синера подняла глаза от начатого наброска. — Я имею в виду, может быть, ты заставил ее пробыть рядом с нами достаточно долго. Когда с улицы уходила, у нее был такой вид, будто она увидела привидение.